Однажды Том только что приготовился угостить эту щель ложкой лекарства, как в комнату вошел теткин желтый кот, мурлыча и жадно поглядывая на ложку, будто просил попробовать. Том сказал ему, «Лучше не проси, если тебе не хочется, Питер». Питер дал понять, что ему хочется. «Смотри, не ошибись». Питер был уверен, что не ошибается. «Ну, раз ты просишь, я тебе дам, я не жадный». «Только смотри, если тебе не понравится, сам будешь виноват, я тут ни при чем». Питер был согласен. Том открыл ему рот и влил туда ложку лекарства. Питер подскочил на два метра кверху и спустил дикий вопль, и заметался по комнате, налетая на мебель, опрокидывая горшки с цветами и поднимая невообразимый шум. Потом он встал на задние лапы, и заплясал вокруг комнаты в бешеном веселье, склонив голову к плечу и воем выражая неукротимую радость. Потом он помчался по всему дому, сея на своем пути хаос и разрушение. Тетя Полли вошла как раз вовремя и увидела, как Питер перекувыркнулся несколько раз, в последний раз испустил мощное «Ура!» и прыгнул в открытое окно, увлекая за собой уцелевшие горшки с цветами. Тетя Полли словно окаменела от изумления, глядя на него поверх очков. Том валялся на полу, едва живой от смеха. — Том, что такое с Питером? — Я не знаю, тетя, — еле выговорил мальчик. — В жизни ничего подобного не видела. — от Отчего это с ним? — Право, не знаю, тетя Полли. Кошки всегда так себя ведут, когда им весело. — Вот так, неужели? В ее голосе было что-то такое, что заставило Тома насторожиться. — Да, тетя, то есть я так думаю? — Ты так думаешь? — Да, тетя. Она наклонилась Том следил за ней с интересом и тревогой. Он угадал ее намерение слишком поздно. Ручка ложки предательски торчала из-под кровати. Тетя Полли подняла ее и показала ему. Том моргнул и отвел глаза в сторону. Тётя Полли ухватила его по привычке за ухо и хорошенько стукнула по голове наперстком. «Ну, сударь, для чего вам понадобилось мучить бедное животное?» «Мне его жалко стало». Ведь у него нет тети. Нет тети, дуралей. Причем тут тетя? Притом, если бы у него была тетя, она бы сама ему выжгла все нутро. Она бы ему все кишки припекла. Не поглядела бы, что он кот, а не мальчик. Тетя Полли вдруг почувствовала угрызение совести. Все дело представилось ей в новом свете. Что было жестокостью по отношению к кошке, могло оказаться жестокостью и по отношению к мальчику. Она смягчилась и начала жалеть Тома. Ее глаза наполнились слезами, и, положив руку на голову мальчика, она ласково сказала. «Я хотела тебе добра, Том, и ведь это же было тебе полезно!» Том поднял на нее глаза, в которых сквозь серьезность проглядывала еле заметная искорка смеха. «Я знаю, что вы хотели мне добра, тетя Полли». «Да ведь я тоже хотел добра Питеру. И ему тоже это было полезно. Я никогда еще не видел, чтобы он так носился. Убирайся вон, Том. Не то я опять рассержусь. И постарайся хоть раз в жизни вести себя как следует. Никакого лекарства тебе больше не надо принимать». Том пришел в школу до звонка. Заметили, что в последнее время это необыкновенное явление повторяется каждый день. И теперь, как обычно, он слонялся около школьных ворот, вместо того, чтобы играть с товарищами. Он сказал им, что болен, и в самом деле выглядел больным. Он делал вид, что смотрит куда угодно, только не туда, куда смотрел в самом деле, то есть на дорогу. Скоро на этой дороге показался Джефф Тэтчер. Лицо Тома просияло. С минуты он смотрел в ту сторону, а потом печально отвернулся. Когда Джефф появился на школьном дворе, Том подошел к нему и осторожно завел издалека разговор о Бекки, но этот ротозей даже не понял его намеков. Том все смотрел и смотрел на дорогу, загораясь надеждой всякий раз, как вдали появлялась развивающаяся платьица и проникаясь ненавистью к его владелице, когда становилось ясно, что это не Бекки. Под конец никого больше не стало видно, и Том совсем упал духом. Вошел в пустую школу и уселся, чтобы страдать молча. Но вот еще одно платье мелькнуло в воротах, и сердце Тома запрыгало от радости. В следующее мгновение он был уже во дворе и бесновался, как индеец. Вопил, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор, рискуя сломать себе ногу или голову. Ходил вверх ногами, кувыркался, словом, выделывал все, что только мог придумать — А сам все время косился из-под тишка на Бекки Тэтчер. Видит она это или не видит? Но она как будто ничего не замечала и ни разу не взглянула в его сторону. Неужели она не знала, что он здесь? Он перенес свои подвиги поближе к ней, носился вокруг нее с воплями, стащил с одного мальчика шапку, зашвырнул ее на крышу, бросился в толпу школьников, растолкал их в разные стороны и растянулся на земле под самым носом у Бекки, чуть не сбив ее с ног. А она отвернулась, вздернув носик... И он услышал, как она сказала, Некоторые только и делают, что ломаются. Думают, что это кому-нибудь интересно». Щеки Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и побрел прочь уничтоженный, совсем упав духом.